Глава, двадцать четвертая. Майя. Рассказ Тимура кажется невероятным, но в данный момент больше всего меня волнует лишь одно. Ты ведь понимаешь, что подставил меня. Понимаешь, что из-за тебя мне угрожает опасность. Завожусь я. Меня все еще трясет от страха, несмотря на то, что все позади. А если бы они... Тихо, тихо. Перебивает меня Тим, притягивает к себе ближе целует в губы. Нежно и ласково. Успокаивает теплом своего тела. С тобой ничего не случится, клянусь. Он смотрит мне прямо в глаза, не моргая. Его зрачки расширены. Зелень на радужке стала насыщенной, темной. Челюсти плотно сжаты, на лице играют желваки. Но злится он не на меня, скорее на самого себя. Я очень жалею, что втянул тебя в это. По моему плану, благодаря тебе, я мог бы потянуть время, пока мои ребята работают над Колосовым. Но все, как всегда, пошло совсем не так, как я задумал. Знаешь, в этом есть один неоспоримый плюс. Я понял, какую глупость совершил, когда решил не бороться за тебя. Развода не будет, Майя. Я хочу, чтобы мы попробовали начать все с чистого листа. Тимур ошарашивает меня своими словами настолько, что все остальное вылетает из головы. Я отстраняюсь от него, пытаюсь понять, шутит он или нет. Что на него вообще нашло? Хотя не могу не признать, что его слова пробудили приятное тепло внутри моей груди. «Это... это неожиданно, Тимур». Провожу кончиком языка по пересохшим губам, не могу сдержать удивление. «И я не уверена, что это правильно?» «Не ври, что ты не чувствуешь этого», напирает Аврамов, выжидающий, смотря на меня. «Чего?» «Желание быть рядом». Он протягивает руку в мою сторону, подушечкой большого пальца касается моей нижней губы, гладит ее и играет. касаться друг друга, любить. Мне вообще начинает казаться, что до этого момента я не жил. А вот рядом с тобой могу вновь вдохнуть воздух полной грудью. Это все из-за цветов в доме. У тебя вроде была аллергия на пыльцу. Нервно улыбаюсь я. Мне не нравится, в какую сторону свернул наш разговор. Совершенно неподходящее время для этого. Тем более я сама не знаю, чего хочу больше. Собрать вещи, как можно быстрее покинуть город. или же прижаться к груди Тимура и просить никогда не отпускать. Это тополенный пух, вообще-то», отвечает Тим спустя мгновение. «Ах да, скорее всего, твоя домработница плохо справляется со своими обязанностями, и в углах комнаты всё ещё припрятано смертоносное оружие против тебя». Пытаясь отшутиться я. Поднимаюсь с кровати, подхожу к окну, скрещиваю руки на груди и смотрю на город с высоты. «Я серьезно, Майя, останься со мной». «Дай второй шанс». «Обещаю, ты не пожалеешь». Доносится до меня со спины. «Как же заманчиво!» Тимур все еще вызывает во мне смешанные чувства. Между нами искрит. Мы стали взрослее, каждый чего-то добился в жизни, но при этом оба одиноки. Это то, что нас связывает. Но никак не любовь. Просто мне не хватает внимания мужчины, а ему уюта в доме и женщины, которая будет ждать его. Но я не смогу это ему дать, потому что без дела сидеть не собираюсь». И все же... Все слишком сложно, Тимур, я не знаю. Не будь трусихой, ну уже. По комнате раздаются тихие шаги. Тимур останавливается позади меня, кладет ладони на мои плечи, идет вниз по рукам, вызывая во всем теле мурашки. Мое дыхание сбивается, моя спина касается его груди. Мысли разбегаются, не позволяя мне сосредоточиться на разговоре. Давай... «Просто пустим всё на самотек и не будем зацикливаться на отношениях, разводе и браке. Предлагаю я, отстраняясь от него. Посмотрим, как пойдет. «Обещаю, ты не пожалеешь». Целует меня висок, и на какое-то время мы замираем перед окном. «Лучше скажи мне, как ты собираешься деактивировать Колосова?» «Этот вопрос сейчас интересует меня больше всего». «Один из его охранников передает мне сведения о нем. А еще есть человек из отдела киберзащиты, он роет под него. Кое-что уже есть, осталось обставить все так, чтобы это не тронуло компанию. Он выводил деньги через пустышки. Но на документах подписи людей, которых это не должно коснуться. Нужно поймать его за руку. Этим уже занимаются, и, кстати, ты не против, если твоя сеть ресторанов внезапно станет банкротом? Он так быстро переводит тему, что я не сразу понимаю, о чем речь. Оборачиваясь недоумением, смотря на Тимура – Он же морщится в ответ, зная, что эта информация мне не понравится. «Что, прости?» – переспрашиваю я. «Ну, я занялся твоим Комаровым. Теперь у нас с ним личные счеты, кстати. И у него в ближайший месяц ни одной свободной минуты не будет. Завтра должна быть внеплановая налоговая проверка в связи с уклонением от уплаты налогов. И еще одна по труду. В общем, я загоню его в такие условия, что ему придется согласиться на мое щедрое предложение». Самодовольно улыбается он. «Мне все это не нравится, но делай, как знаешь. Главное, чтобы кроме Комарова никто больше не пострадал и ресторан не отобрали за долги». «Не волнуйся, все будет хорошо». «Из тебя плохой стратег, поэтому твою «не волнуйся» не слишком убедительно», — качаю головой. «И да, я все еще в ужасе от пережитого похищения и теперь буду бояться выходить из дома». «Мы завтра улетим в Португалию, так что не волнуйся». И снова твою не волнуйся, Аврамов. Думаю, тебе следует снять мне жилье, о котором никто не будет знать. И некоторое время нам не стоит видеться, чтобы Колосов не добрался до меня. Меня знаешь ли, не привлечает перспектива стать обменной монетой в вашей войне миллиардеров, — надменно заявляю я. «Эй, с каких это пор ты здесь командуешь?» — притворно возмущается Тимур. «С тех пор, как вы проиграли первую битву, Аврамов, и позволили врагу захватить военный трофей». А насчёт охраны и другой квартиры я не шутила. Уже более спокойно и серьезно продолжаю я. Ты сам уже рассматривал такую вероятность, правда? Да, поэтому мы улетаем. А после заляжешь на недельку на дно. В пентхаусе безопасно, никто чужой сюда не проникнет. Хорошо. А теперь прости, но я хотел бы принять ванну и лечь спать. День был отвратительным. Это ты намекаешь на то, что мне стоит уйти? Я не намекаю, Тимур. Говорю это прямым текстом. «Сегодня я хочу побыть одна». Тимур смотрит на меня так, словно не ожидал с моей стороны такого поворота. «Но мне и в самом деле хочется побыть одной. Я все еще зла на Аврамова за то, что он решил воспользоваться мной. Восемь лет молчал, и тут вдруг появился, соврал, привез меня к себе, подверг опасности, втянул в свои игры. Хочется разнести пол квартиры и влепить мужу пощечину, но я держу свои эмоции на замке. Ни к чему сейчас устраивать скандала. Нужно понять, насколько все серьезно, чтобы решить, что делать. И да, Аврамов, если тебе есть что еще сказать, то говори сейчас, потому что еще один такой сюрприз. И заявление о разводе будет у тебя на столе сразу же. Прости, но шутки кончились. Мне не нравится то, что происходит. И тот факт, что ты вслепую решил использовать меня, злит меня до невозможности. Оборачиваясь к нему уже у двери, ведущей в ванную комнату. Замирая внимательно, смотря на него, он поджимает губы. Кажется, хочет сказать что-то еще, но нет. Признаний сегодня больше не будет. Я рассказал все мое. Пожалуй, тоже пойду приму душ. Кивает мне. Мою спальню он покидает стремительно. Я бы даже сказал, сбегает. А ночью, когда я почти проваливаюсь в сон, чувствую, как рядом прогибается матрас под тяжелым мужским телом. А крепкие родные руки обнимают меня со спины, даря ощущение защищенности и трепета внутри.